или выбросился из вагона в самом худшем случае, Гришан будет чист. Он лично не прикладывал рук. Скажет, ребят повздорили, подрались, и в результате несчастный случай оступился в драке. Последнее, что запомнил Авдей пинки по лицу. Обувь гонцов окрасилась кровью, и встречный ветер гудел в ушах,